Исаак приходит к себе в комнату. Милка готовится ко сну. «Хороша сегодня выручка?» — спрашивает она. «Как всегда, Милка», — отвечает Исаак. «Но могла быть лучше. Ты всегда недоволен. Довольны дураки и лентяи, а умным всегда чего-то не хватает». Милка ложится в кровать. «Давай спать, а я что делаю?» Исаак раздевается и ложится рядом с ней в постель. Спокойной ночи, Айди Шикоп, говорит Милка, и тебе того же Милка, желает Исаак. Они отворачиваются друг от друга в разные стороны.